Глава 11. Разговор, который приводит Анну в окончательное недоумение. С этого дня решено было между Анной и Смельским устроиться так. Он поедет в Петербург для свидания с заключенным, и там останется жить. А приезжать в Ломотовку будет только в тех случаях, когда у него найдется что-либо сообщить о неинтересного по делу. Но Смельский все-таки решил на случай приездов взять комнату у одного из дачников. Расставшись с ним, Анна медленно и задумчиво пошла к даче сестры. Таня все еще была в забытии. Так и в этот день и не пришлось видеться и говорить с Краевой. При этом сиделка, отчасти уже посвященная в семейную драму, посоветовала Ане, если она дорожит здоровьем сестры, отложить не только всякие разговоры, но и само свидание, пока хотя бы часть сил, потраченных тяжелой болезни, не возвратится. Анна невольно согласилась с этими доводами и вот несколько дней подряд старается быть незамеченной в доме, играет с детьми, читает или под вечер сидит задумчиво на скамейке под развесистой березой и думает, Чем все это кончится и что скажет ей Таня, когда увидит её? Прошла неделя. Татьяне Николаевне делалась заметно лучше, силы возвращались, а с ними вместе сознание ужаса своего положения. Когда ей сказали, что уходу за собой за детьми она обязана графу Сламоти, она горько разрыдалась. Плач больной, доносился сквозь открытое окно в садик, где в углу всё продолжала таиться Анна, несмотря на то, что выздоравливающая уже много раз осведомлялась, нет ли от неё письма и даже плакала по поводу её молчания. В этот вечер, когда стенания Тани так явственно доносились в сад, маленькая Маня, которую тоже редко пускали к матери, вдруг увидела ее в окне. Больная встала в отсутствии сиделки и облокотилась на подоконник. «Мама, мама!» – закричала малютка. «У нас тетя, мама! Вон тетя!» Краева высунулась, глянула по указанному направлению и сестры столкнулись взглядами. В один миг Анна очутилась в комнате больной и подхватила ее почти на руки, целуя и успокаивая. Она уложила её обратно в постель и тогда только рассказала, что она уже давно тут, и что она только боялась показаться Тане на глаза из-за предосторожности, которую ей посоветовала соблюдать сиделка. «Так ты давно тут, милая, дорогая», – говорила Татьяна Николаевна, прижимая к себе руки сестры и целуя её. Она была так рада, что она теперь около неё. Единственный человек, перед которым она может излить свою душу. И она, не откладывая в долгий ящик, начала своё горькое повествование. Она подробно писала вечер ареста, потом все его последствия, и, остановившись на последние воспоминания о посещении Шилова, задрожала вся, и глаза ее опять расширились, как в момент той сцены. Этого Анна еще не знала, и рассказ сестры произвел на нее глубокое впечатление. А Таня, поднявшись на локти, окруженная подушками, горячо и страстно говорила. «Я ни за что не пошла к нему, Аня, если бы не видела сон. О боже, какой это ужасный сон!» Я и теперь содрогаюсь, как только вспомню его. Представь себе, снится мне Павлушка, бледный такой, худой и в цепях, пришёл ко мне. Татьяна Николаевна не выдержала и разрыдалась, упав на подушки. Долго плакала она. Долго Анна тихонько гладила ее по голове, шепча. «Ах ты, бедная моя, бедная». Наконец Краева опять поднялась, опять облокотилась и с лихорадочно сверкающими глазами продолжала. Пришёл он, наклонился будто бы тут вот, над постелью, и шепчет. «Танюша, Танюша!» И так это ясно было, словно наяву. «Танюша, — говорит, — ты веришь, что я не украл эти деньги? Это не я украл, а он украл у себя сам. Вон он!» И будто бы указал он рукою, я увидела свамотовский дворец, а издали в окне управляющего, и палец Павлуша будто прямо на него показывает, а тут кивает головой и смеется. Тут я проснулась, подумала, и вдруг словно толкнуло меня что-то. Я побежала туда, и при графе сказала ему, «Веришь ли, Аня, я могу Богом поклясться за Павлушу, что это не он? Я знаю моего Павлушу, я жизнь отдаю на поруки, что это не он, а что тут какое-то или недоразумение, или же преступная страшная тайна, которую распутать может только один Господь, если смилуется над нами». И опять залилась его слезами, и опять ничком упала в подушки. Она от волнения тоже закрыла лицо руками. В открытое окно ворвался ароматный вечерний ветерок. Он прошумел ветками березы, обахнул кусты, И надул занавеску, отчего с окна упал какой-то предмет. Кажется, лекарственная стклянка. Обе сестры вздрогнули и словно очнулись. «Аня», – тихо сказала Краева, – «неужели ты веришь, что Павлуша мой мог украсть?» «Нет, я не верю», – твердо сказала Анна. «Не верю, потому что я люблю и уважаю тебя, Татьяна. Потому что не могу и допустить мысли, что выбрала себе в мужья человека, способного стать вором. Другая женщина могла бы ошибиться, но ты, и Таня…» Я тебя знаю. Ты совсем другой человек. Ты шла замуж не по страсти, а по расчёту. И можно сказать, по расчёту твоего благородного разума. Ты не могла бы увлечься под лицом. Это могу скорее сделать я, потому что имею, я сама сознаю, порывистую страстную натуру. Я бы, пожалуй, могла закрыть глаза. Порыв мой мог бы ослепить меня, но ты нет. Но скажи мне одно тогда, Таня, что же это такое? Я говорю тебе, горячо скинулась Татьяна Николаевна. Я говорю же, что он нашёл эти деньги под лавкой в вагоне. Но зачем же он не отдал их тотчас же жандарму на станции? Он хотел принести мне, хотел порадовать меня находкой, от которой он должен был иметь третью часть. Я сама укоряла его за это, а он улыбался. Под конец я уговорила его идти на вокзал и передать деньги, но в это самое время пришли арестовать его. О, Аня, голубушка моя, что я пережила в эти минуты? Воображаю. Тихо и сочувственно сказала Анна, а в голове её всё продолжал вертеться вопрос, отчего он тотчас же не отдал деньги жандарму, отчего. И как холодная ядовитая змея, в душу её начинала заползать подозрения. Она боролась с этой змеёй, она отталкивала её с ужасом. Но гадина отступала только на миг, а потом опять и опять продолжала свои попытки завладеть её душой. Снова сёстры замолчали, снова в комнате сделалось так тихо, что слышен был шум листьев на соседних кустах и деревьях. Вместе с ним резвые оклики детей врывались в комнату. Старший лепетал что-то про отца, про этот ужасный случай у ареста, передавая свои впечатления вновь на Аниты Няньки. Слышны были ее расспросы, тихие, лукавые, и опять лепит мальчика. Папа он взял, так за плечо. Анна, простонала Краева, не раздирает душу. Скажи ему, чтобы он не говорил этого. Она вышла исполнить просьбу сестры. От волнения прекрасно лицо ее было покрыто пятнами. Мысли её мешались. Она только что сказала сестре, что верит в его невиновность, но теперь во второй раз не могла бы повторить этого. Зачем он не отдал? Да и кто же поверит его невиновность после этого? Всякий щепетильный человек поступил бы так, как велит закон, но раз этот закон переступлен, то, вероятно, не без умысла. А она, Таня, слепо верит мужу. Она не допускает, и мысли даже, что он мог скрыть от неё подлинные обстоятельства. А в это надо верить. «Надо верить в то, что Татьяна тут не участвует». И когда даже этот вопрос стал ребром приданной, она содрогнулась. «Ну уж это чересчур. Таня, не смею сомневаться. Он еще может быть негодяем, но Таня – нет». «Если уж до этого дошли сомнения, ты мне не будет и границ». И Анна поспешила вернуться к сестре. Лаской поцелуем старалась загладить то, что она на минуту в нее сомнилась. И чем больше глядела она на сестру, чем больше она слушала ее, тем тверже приходила к заключению, что она не может быть тут участницей и что самое большее – она жертва обмана.